Яна, — прошептал он, — ехать надо. На похороны. Его лицо исказило гримаса, то ли горе, то ли недоумение. Не знаю. Денег дашь в долг? Конечно. Я позвонить должен одному человеку в Москву. Иди во вторую кабинку, — сказала телеграфистка. Код набирать умеешь? Погоди, давай номер. Пальцы Хромова плохо слушались когда он писал на обрывке бланка номер господина Шелестова. «Вот». Лида обратилась к молодой девушке, которая сидела рядом. Они пошептались. «Хромов был как во сне. Словно за него ходил, говорил и действовал кто-то другой. Он не помнил ни как оказался в кабинке междугородной связи, ни подробностей разговора с Шелестовым. Только одно дошло до его сознания». Яну уже похоронили, осталось уладить кое-какие формальности, касающиеся имущества. Валерий даже не ощутил облегчения. Он забыл поблагодарить Лиду и девушку, которая помогла связаться с Шелестовым. «Чудной мужик», — сказала та, глядя ему вслед, — «будто не в себе». «У него жена умерла», — объяснила Семенцова. «Горе у человека».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 Хромов почувствовал себя нехорошо. «Яна была богата?» «Что за чушь? Вероятно, это все-таки сон». «Вы шутите? Неужели мне больше делать нечего?» Сердито сдвинул брови господин Шелестов. «Сидеть допоздна в офисе и разыгрывать столяра и старицы по поводу состояния его зверски убитой жены».